Глава вторая. Он тяжело ударился о землю, а удар пришелся на запястье и несколько секунд не шевелился, в надежде, что не сломал его. Подышал немного, дал боли определиться, она решила ограничиться нытьем, а не бешеной вспышкой перелома. «Ладно, это мы уже проходили. Вон и ключица, кривая в доказательство». Осторожно перекатился, сел, несколько раз согнул и разогнул запястье. Больно, но работать будет. Со стоном он поднялся на ноги. Сумка приземлилась дальше, метров в двадцати. Он нашел ее не раньше, чем поискал, не обнаружил, испугался и снова поискал, лихорадочно рыская по кустам. Но если он ее потерял, все будет гораздо, гораздо хуже. Назовем вещи своими именами, все станет вообще невозможно. На этом-то все разом и кончится. Но нет, вон она. В папоротниках, которые тут же облепили его толстое зимнее пальто, мертвыми спорами, пока он ее оттуда выкапывал. Он расстегнул молнию, проверил содержимое, снова застегнул. Самое важное на месте. И запас еды с водой тоже. Отлично. Значит, путь можно будет проделать, не взаимодействие с людьми лишний раз. Хотя некоторых взаимодействий, конечно, не избежать. Впрочем, это его не пугало. К этому он был готов. Уже минула полночь, но идти ему было далеко, и времени зря терять не хотелось. Небо ясное, луна светит. Он высадился на опушке леса, как и ожидалось, рядом с дорогой, повторявшей изгибы реки. В основном он собирался держаться русло, но в столь поздний час дорога пришлась как нельзя более кстати. Так будет проще щелкать мили. Но первым делом он преклонил колени и помолился. «Защити меня на пути, метер не дай сбиться с дороги, а береги от всего, кроме исполнения цели. Он не молился о том, чтобы вернуться целым и невредимым, он этого и не ожидал. Покончив с молитвой, он осторожно ступил из травы на дорогу, словно та могла укусить его в ответ или провалиться под грубой подошвой ботинка. Ни того, ни другого не случилось, и тогда он повернул на юг и зашагал вперед. Ночь выдалась холодная, но опять же и к этому он был готов. Пальто поверх шестяной фуфайки, толстые шерстяные брюки, варежки и шапка, которая закрывала уши и вообще почти все лицо целиком. Лицо, впрочем, было отличное, светлое, диво молодое сущий подросток, с синими глазами, которые не угрожали, но и не прельщали, и улыбкой, скромной, располагающей и абсолютно совершенно безопасной. Такому лицу веришь. Ему и верили. Все это был обман. Парень шел всю ночь с рюкзаком на плечах, любовался облачками пара изо рта. Невинно, как будто лет ему было на деле еще меньше, чем казалось. Миновал несколько домов, стоявших вдалеке от дороги и еще дальше друг от друга, но не увидел ни единой машины. Только после рассвета, когда он совсем уже было собрался устроить первый привал, вдалеке заурчал мотор. Впереди на дороге, совсем далеко, Показался желтый олдс великан Спрятаться труда не составило. Он скрылся в лесу на противоположной от реки стороне. Там деревья росли погуще и принялся ждать. Сел, прислонился спиной к дереву, отвернувшись от шоссе. Стал слушать, как нарастает рычание. Он не боялся. Из машины его наверняка не увидели, а если и увидели, что тут такого? Ну, парень, ну, гуляет. Он полез в рюкзак. Укусить твердую галету, пока машина неторопливо приближалась. Укусил раз, другой, но проживать не успел, осознав, что звук мотора перестал меняться, застрял на одной высоте и громкости. Прислушался. Да, двигатель работает, но машина стоит. Он очень, очень медленно выглянул из-за ствола. Машина стояла в точности там, где он нырнул с дороги в подлесок. Колоссальная. Явно тяжелая, вся из кругленных углов, словно буйвол, готовый напасть. Стояла там одна, посреди морозного утра, на пустынной лесной дороге. Может, его ждала. Из-за деревьев не разглядеть, сколько народу внутри и чем они заняты. Что-то лязгнуло, и машина словно присела. Надо понимать, переключилась сход на парк. Он, не торопясь, опустил печенье в сумму. Повел запястьями. и в ладони скользнули спрятанные в рукавах два бритвенно-острых лезвия. Рассветный лес стоял тихо-тихо. Снега не было, но мороз основательно сковал землю. Ни тебе насекомых, ни птиц тишина кромешная. Звука всего лишь два — мотор да его собственное дыхание. Он распахнул глаза. Дыхание. Громадные облака пара из-за дерева выдавали его с головой. С тем же успехом можно было костер разжечь, Хотя с другой стороны рассудил он, с чего ему вообще прятаться. Случайный водитель праздно любопытствует, чего это прохожий вдруг стреканул с дороги в чащу. Ничего необычного ровным счетом. Открылась дверь, потом вторая. Открылись, но не закрылись. Мотор продолжал скворчать. Еще раз высунуть нос из-за дерева было крайне рискованно, но как тут удержаться? Он затаил дыхание, соскользнул на землю, пока не простерся на корнях плашмя, потом медленно, медленно, медленно выглянул из-за ствола. Первая пуля снесла ухо шапки и серединку его собственного уха. Она долетела до него раньше звука выстрела, и несколько слепящих секунд он никак не мог связать причину со следствием и думал, что его укусила какая-то загулявшая супротив сезона пчела. Вторая пуля вырвала изрядную горсть щепы в опасной близости от его физиономии. Он схоронился обратно за ствол, а пули продолжали сыпаться, вонзаясь в дерево вокруг него и окатывая ливнем ошметков. Ухо теперь немилосердно жгло. Он потрогал его и уставился на пальце, сплошь в крови. Пришлось сосредоточиться. Своего огнестрела у него не было, тому имелись свои причины, очень веские. Только ножи и скрытые лезвия, да и уровень ответной агрессии, с которым он мог прогнозируемо столкнуться, считался слишком низким, чтобы получить в распоряжение огнестрел. Ну да, сейчас жаловаться все одно поздно. Пальба прекратилась. На несколько мгновений воцарилась тишина, нарушаемая лишь тихим бурчанием мотора и руганью вороны вдалеке. Птица негодовала, что ее разбудили. «Выхода у тебя нет, Малкольм!» — донесся с дороги мужской голос. — Стало быть, Малкольм. В списке имен, которые ему выдали на случай необходимости, было и такое. Одно из первых, самых ранних, что само по себе могло многое сказать о том, кто эти люди в машине, только вот он не понимал, что именно. — Бросай оружие, Малкольм! — продолжал мужчина. — Хочешь верь, а хочешь нет, но ты нам нужен живой. — Ты мне в ухо попал! — укоризненно крикнул он в ответ. «Бросай оружие!» — повторили ему. «Да нет у меня никакого ствола!» «Чего это я тебе не верю?» — усомнился говоривший. «Ну, значит, у нас проблема. Только не у нас, Малкольм!» — возразились дороги. «У меня точняк никаких проблем!» Малкольм — он временно принял это имя — подтянул к груди сумку в надежде, что там найдется пара приятных сюрпризов, и зная, что, увы, нет. Справа хрустнула ветка. Наверняка еще один неприятель обходил его с фланга, еще человек, еще ствол. Ничего неожиданного в рюкзаке не обнаружилось. Единственное, чего там не было пару минут назад, это кровавый отпечаток руки на ткани, но его он добавил сам только что. Не может такого быть, прошептал он себе под нос. Не может быть, чтобы вот так сразу все и закончилось, даже начаться не успело. Он поднял глаза. в разгорающуюся утреннюю серость. Потрогал ухо, ухо дергало, пробормотал, мольба, молитва, заветные желания. «Митер, защити меня!» Задержал дыхание, снова прислушался. Человек справа то ли остановился, то ли научился тише ступать. Тот, что на дороге, вел себя тихо, но тоже, наверное, приближался. Ага, новый звук. Те двое его не услышали, пока. Зато услышал Малкольм, Потому что он слушал. Сдаюсь. крикнул он. Последовала пауза. Че, правда? Спросили с дороги. Дайте мне секунду, я положу оружие на землю и отойду от него. Не надо, чтобы кто-то пострадал. Я с тобой совершенно согласен, Малкольм, но откуда мне знать, что ты сдержишь слово? Подозреваю, вы имеете некоторое представление о том, откуда я и во что я верю. Тип того, имеем. Тогда вы в курсе, что я не могу и не буду вам лгать. Даже несмотря на то, что вы меня подстрелили, я все равно вам сдамся. Он повернул голову, чтобы голос лучше долетал до первого из двух неприятелей. Это дело принципа. Он почти слышал, как тот думает. И не он один. «Это ловушка!» — презрительно крикнул второй, явно почуяв то же самое. «Сам знаешь, что они за люди. Фанатики!» И развед говорил. «Да я знаю, что они за люди!» — перебил его первый. «Именно поэтому я в курсе, что для них значит это слово «принцип».» «Как будто нету способа обойти любые принципы», — возмутился второй. «Как будто мы с тобой не знаем, как можно оправдать и любой принцип, и его противоположность». «Вы что, философы?» — искренне полюбопытствовал из-за дерева Малкольм. В ответ пуля сочно воткнулась в ствол у него над головой. «Вот тебе философский вопрос», — сказал второй. «Что это было, предупреждение или промах?» Философ бы первым делом задался мыслью. «Не одно ли это и то же?» «Не одно». «Вот оно что!» — хмыльнулся Малкольм. «С философией все ясно». «Ты бы заткнулся уже, Годвин!» — рявкнул первый. Годвин заткнулся. «Я сейчас сосчитаю до десяти, Малкольм!» — предупредил первый. «И к последней цифре ты будешь стоять там, где мы оба сможем хорошо тебя видеть». Подняв руки вверх, ты меня понял? Малкольм закрыл глаза и пробормотал благодарственную молитву, потом сказал: Абсолютно! Я не шучу. Один неверный шаг, и все философские вопросы разом закончатся. И это уже мое дело принципа. Ну пошел! Раз. Малкольм вдохнул, снимая ощущение сухо. Ухо очень дергало. Два! выдохнул через рот. проводил глазами вырвавшееся оттуда гигантское облако пара. «Три!» — он сел, выпрямился. «Четыре!» — встал. Теперь ему было видно Годвина. Коренастый мужик, совершенно не такой, как он себе представлял. «Пять!» — хорош на меня пялятся, шевели ногами, — сказал Годвин. «Шесть!» — ну, прости, — сказал Малкольм. «Семь!» — за что прости, — поинтересовался Годвин и взорвался таким ливнем огня и крови, что Малкольму пришлось отступить обратно за дерево, а заодно и уйти с линии прострела первого. м, -м, -м собеседника. Щеку все равно окатило кровью. Годвинова теперь смешалась там с его собственной. Еще и сумку заляпало. Пламя облизало дерево, обожгло, конечно, но кора не занялась. Сумка, понятное дело, была огнеупорная. «Это что вообще было?» — заорал первый. «Ты же сказал, что сдаешься!» «Я и сдаюсь!» Малкольм вжался в дерево, догадываясь, что сейчас будет. Но вердикт, может быть, и отменен. Крики начались секунду спустя, а закончились еще через две, так что мужик, по крайней мере, недолго страдал. Малкольм подождал, пока рев прекратится, пока стихнут в небе удары огромных крыльев. Вскоре осталось только тиканье остывающего металла и нечастые бульканье кипящей резины. — Спасибо, — пробормотал он в неподдельном изумлении. Спасибо! подобрал рюкзак. Годвинова кровь уже подсыхала. На черный круг, оставшийся от леса там, где погиб Годвин, он смотреть не стал и быстро зашагал к дороге. Олдсмобиль ныне сам собой представлял глубоко философский вопрос. Автомобиль ли он еще, если большая его часть навек прекратила свое существование, а то, что осталось, умещалось в неглубокой лужице. И был ли у мобиля дух, про который можно сказать, что он жив, пока Малкольм о нем помнит. Дорогу он перешел метрах в десяти, чтобы жар асфальта не расплавил ему подошвы и нырнул в лес, спускавшийся к реке. Закинув рюкзак на плечи, он двинулся вперед и ни разу не оглянулся. Отдыхать будем потом. До американской границы еще добрых сто восемьдесят миль.